И веришь ли? Сколько разов к тебе я бросалась, Возьми ты ее, хош силой, Только душеньку ее от муки ослабани. И назад ворочалась. Нет, эту силой не возьмешь. И вот, хош, голубу с плеч руби, Не ведаю, что с ней делать. Себя умучила, мужа умучила, А и он ведь человек такой, Какого другого на Москве, может, и не сыщешь. И тебе, свет божий, не мил. А где князь Андрей теперь? Тихо спросил князь. Опять за охотой уехал, сказала Нинила, И кто это вам всем так жизнь изгадил? Все молодые, все пригожие, все богатые, жить бы да радоваться, а вы все равно в аду кипите. И князь думал тоже, но точно вот не топыри, какие впились в сердце их и сосуд кровь и сосуд, а зачем никому не известно. «Так попроси ее хоть проститься со мной выйти», — сказал князь. «Великий государь посылает меня с посольским делом на Литву. Кто знает, вернусь ли я оттуда». «Не пойдет», — отвечала Нинила. «Забоится, что уговоришь ты ее. Ни за что не пойдет. Вот, может, куда бы с ней опять на богомолье соберемся, так дала бы я тебе знать, а ты там сам гляди, как и что». «Только как сделать-то это?» — У тебя на дворе мне показываться негоже, а этот Митька твой что-то не люб мне. — Ничего, за золото он все сделает и будет молчать, а не смолчит, так и подвесить можно, — сурово сказал князь, которому и самому противно было путать во все чужих людей. — Так вот так пока и порешим. Он подумал было дать не ни или что, но тут же почувствовал, что этого нельзя. — «Ну, прощай, бабушка», — мягко сказал он, — прощай, княжи, княже». «Но только смотри, ничего без ее согласу не делай. Успокой меня, старуху глупую. Не бойся», — дрогнул он голосом. И он исчез среди похучих зарослей и Он чувствовал, что какое-то решение судьбы близко. «Да взять ее хоть бы против воли, умчать в далекие края, а там под поцелуями отойдет душа ее». И вдруг в узкой улочке его остановил хриплый пьяный голос. «Эх уж я улицею серой утицею, через черную грязь перепелицею!» Митька сделал было молодецкую выходку, чтоб показать удаль свою, но его вдруг шатнул, и он бессильно прилип к забору. Нахмурившись, князь решительно подошел к нему. Тот сразу узнал его и подтянулся. — Княже, благодетель ты наш! — забормотал он. — Слушай, — сурово проговорил князь, — ты мне еще понадобишься, за службу я отплатить сумею. Но если ты собака, хоть словом одним, кому обмолвишься, так и знай, будешь с собой раков москворецких кормить. Понял? — Благодетель, кормилец, да не что я, ты понял? — Понял, благодетель, понял. Да я за тебя в огонь и в воду, а не то что. Но князь, не слушая, уже ушел, и Митька подмигнул себе. — Не робей, дмитрий Иванович, теперь будет тебе жизнь боярская. На радостях можно еще хлебнуть, винчишка на сон грядущий. И он неверными шагами направился в ближайший кабак. Как только татары из Москвы ушли... Так сейчас же снова повсюду открылись кабаки, и зашумела снова Русь пьяным шумом. Ту дань, что раньше она неволею несла татарам, теперь с полной охотой отдавала она кабаку. Заботники мирские не раз уж делали великому государю представление, что надо пьянство остановить. Не пьют же поганые. «Так ли эдак ли, а жрать винище они все равно будут», — сказал он. «Так уж пусть лучше от того государству привыток будет». Нельзя всякого пьяницу за руки держать, не пей, соколик, а который, напимшись, дурака валять будет, на тех стража есть. Всю ночь шумно кутил Митька с другими забубенными головушками в царевом кабаке. В отуманенной голове его вдруг встала мысль о стеше, а покой пес будет он добывать ее для того же князя Василия, когда он может взять ее и себе». Сперва он даже испугался сам этой мысли, но постепенно она все более и более завладевала дымной душой урода. Кабацким шумом он старался заглушить ее в себе, но чем больше он старался, тем крепче захватывала она его. Ночи московские